Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава 5 Кажется, 1991 год Жуткое воспоминание, граничащее с животным ужасом Пусть и минутно, но ужасом а Есть у меня приятель, Иван А в те времена больше, чем приятель когда все вообще казались друзьями. Отчасти потому, что никто не знал реальной дружбы и редко сталкивался с понятием «приятель». Да и не нужно оно было, понятие это. Даже когда вырастаешь и понимаешь всю ту разницу в значении слов, друзей больше не становится. Но в детстве их гораздо больше. Друзья могли возникнуть в ходе удачной игры или потому что как-то помогли тебе, когда ты падал с дерева, или просто подошли и сказали «давай дружить». Был, кстати, такой кадр на моей памяти – не зная чей, не зная кто, явно не из местных, нарисовался рядом, когда я, сидел на корточках, усиленно точил перочинный ножик об асфальт. Ножик был куплен на честно заработанные мною 12 рублей, полученные при подметании мусора у ларька на остановке. Я устроился дворником, так сказать, в возрасте 11 лет, подметал территорию возле ларьков. Их тогда много было в начале 90 -х. Купил я нож в промтоварах, что находился выше на квартал от моего дома. У ножа была красная пластиковая ручка, изрядно пошарпанная из-за постоянных метаний в дерево. Лезвие было никаким, потому-то я и точил его регулярно. Душное пыльное лето было в тот день. Повсюду летал всепроникающий тополиный пух, а из палисадника тянуло гнилью и сырой землей. «Опять кто-то сдох в саду», — подумалось мне, и тут вдруг появился он. «Как зовут?» — спрашивает сходу. «Ну, зовут?» «А что?» Я осторожно всегда относился к таким людям. «Да так, меня вот Серегой. Давай дружить». «Ну давай». Летом было заняться особо нечем, а хотелось, чтобы каждый день проходил максимально запоминающимся. Я рассуждал тогда. В конце концов, друзей все равно надо заводить новых, иначе откуда им взяться? И мы стали дружить. Но продолжалась наша дружба недолго. Минут уже через десять, стоило нам отойти метров на сто от места возникновения дружбы, Серега спросил: "А ты ходишь в секцию? Ня? А я в Карате. Давай побьемся. Не нравилось мне, когда разговоры заходили об этом. В большинстве случаев такие вещи хорошо не заканчивались, обычно для оппонентов. Я понял, что дружба будет не крепкой. Я не хочу, говорю. Да ладно, чё испугался? Нет. Но я же вижу, что испугался. Мне это не интересно, а мне интересно", сказал Серега и сильно ударил меня в плечо. Я вломил ему в ответ в челюсть, с правой, быстрее, чем успел понять, что бью друга. Тот упал, и было ясно, что дружба наша оборвалась. В общем, в друзьях я разбирался еще до появления Ивана. Так вот Ванька, мой приятель, а тогда был настоящим другом детства. У родителей Ваньки был так называемый «огород далеко за городом», но на деле арендованный участок земли, среди таких же арендованных участков. Об этом я узнал позже, а до того представлял себе... Некие земли маркиза Карабаса. Знаете, такие зеленые луга и пастбище, табуны диких лошадей бродят, поедая траву. Короче, не знал я, как выглядит огород на самом деле и что это такое. «А хочешь, в воскресенье поедем?» – спросил Ваня. «Конечно, мне хотелось». «Куда?» – переспросил папа. «Зачем тебе это надо? Что там делать?» Признаться, я был удивлен, что папа не понимает всей прелести поездки в неведомые края. Все равно я поехал, хоть и громко сказано. Маленький рюкзачок с едой и кепка. Шесть утра у подъезда. Кто в такую рань едет, пронеслось в голове. Вышел Ваня и его мама с рюкзаком такого размера, что я засомневался, кто кого несет. Отправились к автобусной остановке. Как человек, привыкший к машинам и запаху бензина в салоне, щекочущему ноздри на скорости. Я был удивлен такому способу доставки. Автобус долго тащился через весь город. Затем мы пересели на трамвай, в котором Ванина мама, передавая за проезд, Упала в проходе с рюкзаком навзничь. Я смотрел, как она быстро-быстро трясла ногами и руками в воздухе, пытаясь подняться и напоминая перевернутого жука. Но рюкзак был сильнее. Помогли взрослые пассажиры. Потом мы пересели в троллейбус, который выехал практически за город, и тащился еще дольше предыдущего транспорта. Вышли где-то в полях. Я слабо представлял, где нахожусь и как отсюда выбираться потом. Одинокая остановка в нигде навевала тоску и легкий страх. Потом все оказалось совсем сказочно. «Ну вот, отсюда еще километров пять пешком до огорода», сообщил Ваня с умным видом. Мне стало не по себе. Что такое пять километров, я знал очень хорошо, потому что однажды проехал на велосипеде около тридцати, что было неслыханно много по меркам одиннадцатилетнего возраста. Произошло то событие черт знает когда и где, вовсе не в Самаре, а в километрах трехстах от нее, на другом берегу Волги. Со мной была еще девочка почти моего же возраста, из-за которой я, собственно, и попал в ту передрягу. Звучит, конечно, интригующе, но все не совсем так. Были мы с родителями с гостевым визитом в некой деревне, по их на Руси несчетное количество. Деревушка-то располагалась на противоположном берегу нашей могучей реки, и добраться туда нужно было по воде. Ну, приехали, ели пили, заночевали, а следующим днем возвращались. Обратный рейс на речном метеоре, как сейчас помню, Приходился на 16.00 ровно. Поэтому, поднявшись ранним утром, было непонятно, куда потратить свободное время и чем заняться до отплытия. Нашелся велосипед мне и той девочке, дочери хозяина. Решили покататься немного, но время шло нехоть. Когда решили покататься подольше, девочка сказала, «Я могу показать тебе дорогу, которая, может, и долгая, но интересная». Зная, что по времени еще навалом, я отпросился у родителей и поехал. В оказалось, что дорога скорее долгая, чем интересная. Было страшно жарко, захотелось пить, и я, честно говоря, устал. Когда силы заверещали на пределе уже, и мне почудилось, будто уже подъезжаем, я радостно крикнул той девочке «Все, накатался, а причал скоро?» Она похихикала и ответила «Да ты что, мы даже половину пути не проехали!» Эти слова прозвучали как удар и слегка откинули в сторону, а грохот гравия едва не оглушил меня. Я понял, что попал. Конечно, уже не смущало, что закончились силы, зато мгновенно размазал страх опоздать на причал. И вдобавок родители, они ведь не знали моего местоположения. Хотелось умереть и больше никогда, никогда, никогда не возвращаться в сознание. Но я все не умирал. Хотя жаркое солнце давало о себе знать, даже в какой-то момент я едва не потерял сознание от солнечного удара. А ватные ноги все крутили педали, а велосипед мчался по желтой пыльной дороге. Как я доехал недостающие... 15 километров, я плохо помню, мотивировало меня только одно. Рядом ехала эта девчонка, совершенно спокойно, ехала на таком же велосипеде то же самое расстояние. Голова моя стучала, ног я не чувствовал, дыхание отсутствовало, а душу вывернул наизнанку и был вон из тела. Безнадежность судьбы была в зените. Сколько ехали, я не знаю, казалось, что это протянулось вечность. Когда увидел причал, то прибавил ходу, обогнал девочку, потому что ничего уже не соображал. На причале уже давно стоял метеор, и люди давно загрузились в него. И утра потоптались перепуганные мои родители и родители той самой девочки. Я подлетел к ним и спрыгнул с велосипеда на ходу, понимая, что реву в голос, оказывается, то ли от усталости, то ли от чувства вины, то ли от того, что все-таки добрался вовремя, а то ли от нервного перенапряжения. Неважно, почему, просто рыдал увидел вдруг, что родители не злятся на меня. Они были перепуганы. Я успокоился, но когда отчалили, папа все равно сказал «Эх ты, слабак, выдохся, она ведь девочка. И смотри, как доехала», – замолчал ненадолго. «Это потому, что она занимается спортом. А мы с тобой давно мы не занимались». Но мне было все равно. Я устал, но я успел, это главное. Правда, тот случай был раньше Ваниного огорода. Шли пешком, оказалось ощутимо по времени. Я уже как-то начал морально уставать от этой поездки, она была удручающей. Папа был прав. Наконец добрались. Безликий участок на огромном поле. Под палящим солнцем меж себе подобных и назывался огородом. Я, опупев от пекла, понял, что укрыться от зной здесь не получится. Мама Ваня, увидев участок, быстро скинула рюкзак и упала на грядки полоть. Больше мы ее не наблюдали до позднего вечера. Гигантские слепни и прочая тварь мессершмиттами пикировала на нас. Я ненавидел насекомых. И тогда Ваня во им спасение, конечно. Повел меня куда-то и вскоре мы вышли к воде. «Вот, сухая Самарка!» – объявил он. «Самары на том берегу. Давай искупаемся!» Передо мной открылся обзор, носящий заводской оттенок. Это касалось и строений на том берегу, и транспорта на воде, все торчащие трубы, подъемные краны. «А здесь можно купаться-то?» – спросил я с большим сомнением. Ваня, зажмурив глаза, уверенно закивал, мол, «Ни одно поколение человечества выросло на этих берегах, а уж мне можно было и не спрашивать». Сварившись к тому времени на солнце, я долго не раздумывал и, раздевшись, помчался в воду. Она обожгла меня своим холодом, остудив пыл и призывая заходить тихонечко. Пройдя метра три в глубину, обернулся к Ваньке, чтобы позвать с собой, так обычно делают все люди, перед тем, как собираются нырнуть. «Давай же!» — крикнул я зычным голосом, но вдруг ощутил, что ноги быстро уходят в песок. Резко дернул ими в ответ но песок не отпускал, словно веревками затягивая вниз. В мгновение я ушел почти по колено. В панике заорал, как резанный, бессознательно выкарабкиваясь. «Ванек, помоги! Не могу ноги вытащить!» Ваня куда-то побежал, а я, едва выдернув одну ногу, сразу ей же провалился опять на глубину. Дно засасывало, как гигантский насос. Такое у меня было впервые, и меня сковал просто дикий ужас». От страха закружилась голова и помутнял рассудок. Я стал снова скатываться в небытие, пока тело продолжало борьбу с природой. Погружаясь в песок, я живо представил, что если не выберусь немедленно, меня никогда не найдут. И я подумал о родителях и о том, насколько все зыбко на земле. Мне опять стало их очень жаль, потому что им не суждено было спасти меня. Я на секунду остановился, успокоился и начал медленно вытаскивать левую ногу, стараясь не суетиться. Со дна некто упорно тащил меня вниз, но вдруг сдался и слегка ослабил хватку. Я потянул ногу быстрее, сразу принялся за другую. Через несколько секунд понял, что я на свободе. Очнулся уже на берегу, белый от ужаса и не верящий в свое спасение. Меня трясло. Подбежал какой-то мужик. Оказалось, что Ванька все-таки привел взрослого на помощь. Мужик что-то прокричал, типа «Да здесь всегда так было, тут нельзя купаться!» и ушел. Я лежал на песке и не мог отдышаться. Рядом бесцельно суетился ванёк. Я снова едва не умер, хотя мне показалось, что это сон. С тех пор на огород я больше не ездил. Не оценил, так сказать».